«Так, по-вашему, этот сеньор Риган проявит королевскую щедрость, если заплатит нам с вами ту великую сумму, которую обещал?» «Да, он должен дать нам в пять раз больше, в десять раз больше. Этот тигр-гринго крушит наши законы и порядки, и даже крепкие стены нашей тюрьмы, но это разумеется только ложная тревога перышко которая показывает в какую сторону дует ветер и каковы намерения ренсиэм моргана пробормотал торро с кислой улыбкой не забудьте что совет штурмовать тюрьму исходил от меня в таком случае значит это вы и сеньор риган оплатить нам расходы — По восстановлению тюрьмы? — спросил начальник полиции и, помолчав немного, добавил. — Но я все-таки не верю, что он это сделал. Это невозможно. Даже полоумный гринго не решился бы на такое. Тут в дверях появился жандарм Рафаэль. Из раны на лбу у него текла кровь. Расталкивая ружьем любопытных, которые уже начали собираться вокруг Торреса и начальника полиции, он предстал перед своим шефом. — Мы... «Перебиты!» — начал он. «Тюрьма почти вся разрушена. Динамит! Сто фунтов динамита! Тысяча! Мы храбро кинулись спасать тюрьму, но она взлетела на воздух! Тысяча фунтов динамита! Это вам не шутка! Я упал без сознания, но не выпустил винтовки из рук! После я пришел в себя и осмотрелся. Вокруг меня были одни мертвецы. Храбрый Педро!» «Храбрый Игнасио! Храбрый Аугустино! Все, все лежали мертвые!» Рафаэлю следовало бы сказать мертвецки пьяные, но натура у него, как у всякого латиноамериканца, была сложная, и потому он в трагических чертах обрисовал катастрофу так, что он и все другие жандармы выглядели героями, как это искренне представлялось его воображению. Они лежали мертвые. Но, может, и не мертвые, а только оглушенные, я пополз, пробрался в камеру этого Гринга Моргана. Пусто. В стене зияет огромная страшная дыра. Я выполз через нее на улицу, вижу. Стоит большая толпа, но Гринга Моргана уже и след простыл. Я поговорил с одним оборванцем, который видел, как это произошло. Их ждали лошади, они поскакали к берегу, там же стояла под прусами шхуна. У Фрэнсиса Моргана к седлу был привязан мешок с золотом, оборванец видел его своими глазами, большой такой мешок. — А дыра большая? — спросил начальник полиции. — Дыра в стене. — Да, побольше мешка будет, куда больше, — отвечал Рафаэль. хотя мешок у Гринга большой, так мне этот оборванец сказал, и мешок был привязан у Моргана к седлу. «Моя тюрьма!» — воскликнул начальник полиции. Он выхватил кинжал и поднял вверх, держа за лезвие так, что рукоятка, на которой с большим искусством был вырезан распятый Христос, казалась настоящим крестом. «Клянусь всеми святыми!» «Я буду мстить!» «О, наша тюрьма! наше правосудие! Наш закон!» «Лошадей! Скорее, лошадей! Жандарм! Лошадей! Живо!» Он быстро обернулся к Торусу и накинулся на него, хотя тот не произнес ни слова. «К черту, сеньора Ригана! Мне хоть бы уж свое-то вернуть! Меня оскорбили! Разрушили мою тюрьму! Надругались над моим законом!» Нашим законам, дорогие друзья, лошадей, лошадей, отобрать их у проезжих, да скорей же, скорей!